Начальнику группы Ц9 Гауптштурмфюрер СС Горнул. приказываю вам срочно прибыть для личного доклада Начальнику управления Ц Штандартрефюрер СС Рашке Хай Гитлер Штандартенфюрер С разрешить войти Хай Гитлер Гауптштурмфюрер Заходи Генрих присаживайся Вошедший присел на стул, стоявший справа от Т-образного стола хозяина кабинета. Штандартенфюрер закрыл папку, которую он просматривал и отодвинул ее в сторону. Взяв с приставного столика другую папку, он положил ее перед собой. «Итак, Генрих, я бы хотел услышать твое личное мнение обо всем произошедшем». «Кратко? Или требуется подробный доклад?» «Нас кто-то торопит?» «Ради краткого доклада не стоило бы лететь в Берлин. Можно было и по телефону все изложить». «Нет, дружище, мне нужно полное освещение всех событий. Как видишь его на месте ты?» «На Леонова мы обратили внимание еще во время боя около Дота. Не, собственно, на него». Нас тогда интересовал хоть кто-нибудь из пленных, годный для наших целей. Вермахт заявил нам, что один из пленных, а их было всего двое, дороги не перенесет. Его мы оставили им, а вот второго повезли к себе. К сожалению, молодой водитель не справился с управлением и... «Это я знаю, Генрих. Читал твой рапорт и множество других». Не менее интересных бумаг. Не надо мне это пересказывать. Я хочу услышать то, чего не написано в этих документах. Но я все подробно описал. Разве что опустил совсем уж фантастические вещи. Вот их я и хочу услышать. Ну, как пояснил Кройцер со слов Леонова, «Эта авария не была случайной?» «Это как?» «К сожалению, проверить этот факт сейчас уже невозможно». «Так...» Леонов сказал шарфюреру, что подмена произошла по дороге. Раненого штрафника увезли, а сам Леонов занял его место. «Он действительно был ранен?» Внешние признаки имелись, они были зафиксированы еще в шталаге. Детальный же осмотр не проводился, это не предусмотрено правилами. То есть он смог и симулировать ранение? Мог. Хорошо, давай дальше. Факт возможной подмены проверен? Нет. Помощь на месте оказывали солдаты маршевой роты. «И сейчас они распределены по частям, и установить, кто конкретно его мог видеть...» Гаупт-штурмфюрер развел руками. «Мы уже не можем». «Хм... Что-то многовато случайностей. Ты не находишь, Генрих?» «С другой стороны, его слова тоже ничем не подтверждены. Они подтверждаются его делами, и очень даже убедительно». — Ладно, продолжай. Осмотр тел погибших конвоиров показал, что водитель был убит ударом карандаша в горло. У одного из конвоиров сломана гортань, второму попросту свернули шею. — Ничего себе, цирк! Как ты себе представляешь эту процедуру? В тесной машине, зажатой из боков двумя рослыми солдатами... Этот русский еще и Кройцера поглушил. Чем же? Этого установить не удалось. Шарфюрер не успел все подробно описать. Он сказал, что почувствовал удар и потерял сознание. До этого все было тихо и спокойно. Почему произошел взрыв? Кройцер понимал, что это для него единственный способ хоть как-то привлечь внимание наших солдат. Где закреплена граната, он не видел, но рассчитывал успеть укатиться за пригорок. Увы, это ему не удалось. — Так. А что русский сказал ему о своих целях? — Ничего. Он больше спрашивал. Со слов шарфюрера. Он умеет вести допрос и не пропускается ни одной мелочи. Очень внимателен и немногословен. фантастический, жестокий, безжалостный человек. Да ну, это почему же он сделал такой вывод? Русский объяснил ему, каким образом он сумеет получить сведения от пойманных им немецких солдат. Так и сказал, пойманных? Да, сказал, я сейчас выйду на дорогу, остановлю машину и убью всех, кто там будет. Парочку оставлю, чтобы порасспрашивать. Потом он сказал, что привяжет крой царя на муравейник и сложит рядом тела убитых, а сам уйдет. И Шар Фюрер поверил. Он сказал: я видел его глаза и он не шутил. Да, а я ведь его помню. Он тогда был в моей охране. Ну, когда я к вам с инспекцией прилетал. Парень был хоть и молодой, но крепкий. Такого запугать не знаю, что и сказать ему нужно. Кройцер сказал, что русский как-то по-особенному задает вопросы. Вроде бы нейтрально, но из ответов вытаскивает все, что ему нужно. Он не пояснил, как? Не успел». — Почему? — Он был слишком плох, когда его привезли. Это вообще чудо, что Кройцер успел хотя бы о чем-то рассказать. Хорошо, что врач сразу же меня вызвал, а то... Записать его слова, конечно же, тоже не успели. — Нет, Генрих, я тебя не узнаю. — Что я слышу? — Я думал... что успею задержать русского, и все силы бросил именно на это. Ну-ну, продолжай. Из того, что рассказал Шарфюрер, у него, да и у меня тоже, сложилось мнение, что русские знают об экспериментах Маурера. Из чего это следует? Русский попал не в какой-то лагерь, а именно в шталаг 4 в Никого из тех, кто контактировал с ним напрямую, сейчас нет в живых. Только два офицера, эти со станции, видели его мельком. Да и то, у Кройцера сложилось впечатление, что освобождение пленных было для Леонова второстепенной задачей. А основная цель заключалась в том, чтобы мы приехали за ним. Нелогично. Он мог не суметь убежать. Мог погибнуть на станции. Его могла застрелить охрана, шталага. Да мало ли, еще где он мог свернуть шею. Обоснуй. А зачем ему тогда выходить к начальнику шталага и представляться полным званием? Он не был уверен в том, что мы столь тщательно анализируем списки пленных и не хотел допускать случайностей. Ему надо было как-то выделиться среди основной массы пленных русских. — Ну, допустим, может быть. — Хорошо. Как он попал к нам, мы выяснили. И что теперь?